Огонь и погода не могут воевать. Это слишком опасно. Кроме того, ни одна из стихий не имеет решающего преимущества. Наши силы уравновешивают друг друга во всех отношениях. Но когда погода восстает против погоды, дело принимает совсем дурной оборот. Именно поэтому я объявила общую тревогу по коду «один». Я хотела быть уверена, что эфирный слой запер для всех возмущений. Код-1 – необходимое действие для любого жреца, который собирается вести боевые действия, неважно в какой точке земного шара. Накрыть колпаком площадь рассеивания своих ударов – действие столь же естественное, как закрыть ставнями окна или поставить лодки на якоре во время шторма. По сути, это означает, что все приходит к состоянию покоя. Небо над Оклахома-Сити было чистым и спокойным. Стоял абсолютный штиль. Ничто не двигалось и не могло двинуться без мощного толчка, такого, который прорвал бы контроль сотни жрецов и их джиннов. Очень маловероятное событие даже для Льюиса. Однако мне это послужило слабым утешением в тот момент, когда я наконец открыла глаза. У меня было ощущение, что я столкнулась с грузовиком марки «Мактрак». Я достаточно устойчива к удару молнии, могу управлять ветром и дождем, даже градом, но в боксе не сильна. Я со стоном перекатилась на бок, я ощупала пульсирующий подбородок. Губа тоже была разбита. Исследовав ее кончиком языка, я почувствовала соленый вкус крови и попыталась сообразить, где я и что произошло. «Ага, все стало на свои места. Звездочка, булочки Ильюис, который одним ударом вышиб из меня дух и захлопнувшаяся ловушка кода один. Я, конечно, сильно ограничила в возможностях звездочку Ильюиса, но и себе не оставила места для маневра. Что-то прошлось по моему лицу. Легкая, как паутина, и там, где оно касалось, боль отступала». Мне было знакомо это прикосновение и тепло, которое оно рождало. Она очнулась. Раздался бесстрастный голос Дэвида. Открыв глаза, я увидела, что он сидит рядом со мной. Он ничего не сказал мне, ни о чем не спросил, но его прикосновение. Я верила, что оно принадлежит Дэвиду, настоящему Дэвиду. Возможно ли, чтобы он восстал против власти стрелы если она узнает об этом? «Как раз вовремя!» Ярость изменила голос звездочки до неузнаваемости, сделала его грубым и бесчувственным. «Господи, девочка, ты совсем не подходишь на роль чемпионки по кикбоксингу. Один удар, и ты вырубилась на десять минут. Моя мама и показала бы себя лучше». «Оставьте ее здесь. Мы уходим». Пробормотала я, утерла кровь с губ и с трудом села. всё кончено, звездочка. На самом деле я уже проболталась, и они с минуты на минуту будут здесь. Льюисы наверняка подвергнут неприятной операции по удалению метки, но ты-то, детка, тебя попросту поджарят. Так почистят, что ты даже спичку не сможешь зажечь». Она пнула меня в живот. Со мной такое случилось впервые, ощущение было не из приятных. Я согнулась пополам, потянув колени к лицу и чуть не задохнулась от боли. А не повредила ли она мне жизненно важные органы? Вот уж паршивый конец. Умереть таким образом, с гадкой меткой, которую мне навязали насильно. Выпустить ее в эфирный слой только потому что какая-то стерва пнула меня башмаком в селезенку, — подумала я. «Не надо», — произнес Льюис. Он сидел в углу, опершись подбородком на скрещенные руки. «Что не надо?» — огрызнула звездочка, лихорадочно вышагивая передо мной туда-сюда, как героиновый наркоман, закинувшийся кофеином. «Она все испортила, привела их сюда, все рассказала». Я не дамся им в руки. Просто не могу. Наблюдая за Эстреллой, я поняла. Дэвид был прав, когда предупреждал меня о разлагающем действии метки демона. Звездочка приняла ее, долгое время тайно носила в себе, и в результате душа ее оказалась изъедена меткой. Это наводило на тревожные мысли в отношении Льюиса. У него, конечно, прорыва способностей, Но вот в каком состоянии его душа? Честно говоря, не меньше беспокойства вызывала у меня и моя собственная душа. Звездочка налетела на Дэвида, щелкнула пальцами перед его носом. «Эй ты, перенеси нас отсюда!» «Куда?» — спросил он, не отрывая взгляда от меня. Темные глаза, совсем мне незнакомые но смотрят все так же устрашающе пристально, как раньше. «Он не полностью принадлежит тебе, звездочка», — подумала я. Она взвыла в бешенстве, кинулась и схватила его за волосы, запрокинула его голову так, чтобы видеть лицо. «Смотри мне в глаза, когда я с тобой разговариваю!» Выражение лица у Дэвида не изменилось. Если ему и было больно, Он никак этого не показывал, даже не отклонил головы. Дэвид, мыслящая кукла. «Я хочу в Нью-Йорк!» «Куда именно?» — ровным голосом спросил он. «Я знала, он мог продолжать эту игру до бесконечности, уточняя предполагаемое месторасположение с точностью до квадратного дюйма. В отличие от него, звездочке не хватало терпения». Она раздраженно отпихнула его голову так, что та ударилась о стенку. «Бесполезны! Оба дурака! И это называется неограниченная мощь! Я не могу заставить вас даже пальцем шевельнуть!» Она легонько толкнула Льюиса ногой, но он никак не отреагировал, только закрыл глаза. Я ужаснулась. «Что же такое стрела сделала с ним?» человеком, обладающим почти неограниченными возможностями, чтобы довести его до такого состояния. Эй, звездочка! Я села, прислонившись спиной к стене, и потянулась, чтобы легонько предостерегающе пожать руку Дэвиду. Давай прикинем, как нам обеим выйти живыми из этой ситуации. Эстрелла подошла ко мне и опустилась на корточки. Ее глаза блестели как обсидиановые ножи. Твоё предложение? А кто сказал, что оно у меня есть?» «Джо, не пачкай мне мозги, я же тебя знаю. У тебя всегда есть мысли. Чаще всего они яйца выеденного не стоят, но, тем не менее, обязательно существуют». На короткое мгновение что-то мелькнуло в ее лице, мимолетно напомнив о прежней звездочке. Какие же мы раньше были, звездочка. Помнишь, — продолжала она, — как мы строили снеговика, идеального с анатомической точки зрения возле офиса декана. Не бог весть, какая затея Чика. но в этом был стиль. Конечно, я помнила. Не хотела, потому что это только усложняло мою задачу, но не могла забыть ту безумно веселую ночь, снег, Паршетший изо рта наш безудержный смех. Звездочка была такой простодушной в те времена, а я на нее плохо влияла. Сейчас мне придется быть еще хуже, чтобы спасти хоть что-то от той девочки, которую я продолжала любить. Я сглотнула непрошенные слезы и сказала, «Хорошо, слушай, отпусти Льюиса. Тебе же все равно никакого проку от него». Он не сможет передать тебе метку. А если б даже и мог, то не стал бы, потому что считает тебя буйно помешанной. Думаю, он скорее умрет, чем доверит тебе такую силу. Ты проиграла, звездочка. Лучше освободи Льюиса. Этим ты заработаешь дополнительные очки в противостоянии жрецам. Она презрительно фыркнула, отчего ее челка взлетела. Ну да, пожалуй, тут ты права. «Так все и будет, особенно если я возьму вину на себя. Я убила плохого Боба. Я получила метку. И именно я убегала от команды Мэрион почти тысячу миль. Скажу им, что во всем виновата только я, не ты. Они поверят. Вот увидишь». Эстрела смотрела на меня тяжелым, немигающим взглядом. «Да», – протянула она, – «а почему я должна поверить?» Что ты скажешь все это? Я выдавила из себя улыбку. Да потому что у тебя есть нечто, мне жизненно необходимое, звездочка. Я бросила взгляд на Дэвида, затем снова вернулась к ней. Разбей бутылку, освободи его. И все устроится. Я ухожу, как пой девочка и свободен. Все счастливы. Все, кроме меня, ядовито напомнила звездочка. Нет уж. «Сначала я верну то, что принадлежит мне по праву». Я проглотила разочарование и заметила. «Ну, значит, ты живешь по плану другого дня». Звездочка нахмурилась. Между великолепными черными бровями набежали некрасивые морщинки. И так долго рассматривала меня, что я подумала, не ослепла ли она внезапно. «Это глупо», — в конце концов изрекла она. «Даже если я освобожу Дэвида, у меня останется книга, и я в любое время смогу его вызвать. В чем же смысл?» «А это следующая часть договора. Ты позволишь ему уничтожить книгу». Эстрелла рассмеялась. «Ни за что! Теперь давай я изложу тебе мой сценарий, Джо. Дом сгорает. Они находят тела, причем в виде неподдающимся идентификации». «Погибают все, кроме меня и моего нового красавца Джина. Мы же с ним счастливо живем на очаровательном тропическом острове, где нас никто не знает. Ты же понимаешь, ни ты, ни Льюис мне не нужны. Мне даже удобнее забыть вас с мертвыми». На ее губах мелькнула слабая улыбка. Горькая, ненатуральная, отнюдь ее не красившая. «Ну ладно, мне пора». Она снова вызвала пламя на кончиках пальцев, поиграла с ним, затем поднесла к моему лицу, будто хотела получше рассмотреть меня. В следующий момент пламя охватило мои волосы. Подавив крик ужаса, я откатилась в сторону и попыталась сбить огонь ладонями. В воздухе повис шнотворный запах. «Проба пера!» — усмехнулась звездочка. «Как ощущения?» Тогда я заморозила воздух вокруг нее. Серьезно заморозила. Так что на коже у нее выступил характерный узор. Она вскрикнула и в панике отшатнулась. «Примерно вот так», — ответила я. «Не подталкивай меня. Я ведь могу так охладить тебя, что придется отогревать в микроволновке, чтобы хотя бы услышать твой крик. Ты затеяла смертельную игру, звездочка. Какая нам с тобой от этого польза? В ее глазах что-то промелькнуло. Она протянула руку и откинула обгоревшие волосы с моего лица. Прошла секунда. Мне показалось, что и не было той бездны лет и тайн, которая развела нас. «Ты действительно это сделаешь? Возьмешь все на себя?» «Да», — кивнула я. «Сделаю. И неважно уже, сохранят они мои силы или нет. Я слишком далеко зашла с этой чертовой меткой». Моя жизнь окончена, звездочка. И мне это известно. Хоть напоследок сделаю доброе дело. Эстрелла кивнула, глядя на Дэвида. Затем поднялась и подошла к рабочему столу. Достала из ящика маленькую бутылочку и поставила ее рядом с книгой. Помедлила несколько секунд, будто прислушиваясь к чему-то над нашими головами. Может, и впрямь что-то слышала. «Они уже здесь», — произнесла она. «Мэрион и ее подручные. Семь или восемь человек. Нам уж точно хватит, если дело дойдет до драки». «Но ведь мы не собираемся драться», — возразила я. «Правда?» «Правда», — она подняла бутылочку, разглядывая ее под разными углами. «Странно. Почему этот Джинов всегда держит в стеклянной посуде?» Пластик был бы гораздо практичнее. Идиотские правила. Меня не на шутку встревожил такой поворот ее мыслей. Звездочка, это не сработает. Если ты отдашь такое приказание Дэвиду, он погибнет. А если даже и нет, то все равно не сможет передать тебе метку. Проникнув в него, она останется навечно, пока не сожрет его окончательно. Это будет ее победа. Я чувствовала, как меня захлёстывает отчаяние. Голова раскалывалась, пот заливал глаза. Ощущение бессилия и запредельного ужаса. Да ещё этот совершенно неуместный запах свежеиспечённых булочек. «Брусь, звёздочка, давай вместе выйдем отсюда, живые!» Какое-то время она молча рассматривала меня, наклонив голову на бок. «Почему?» «Что значит «почему»?» «Почему ты хочешь спасти меня?» «Сначала Льюис, теперь вот ты». Я не верила своим ушам. «Потому что я люблю тебя, звездочка. Разве ты сама не знаешь?» Глаза Эстреллы наполнились слезами, но она решительно смахнула их. Остался лишь лихорадочный, тревожный блеск. «Я тоже тебя люблю», сказала она. Снова повертела бутылочку, наблюдая за игрой граней. Посмотрела на просвет. «Знаешь, пожалуй, кое-что я могла бы сделать». Меня окатило холодом. «Да? Так сказать, последний шанс. Я велю Дэвиду забрать метку и запечатаю его в бутылочке. Тогда твое слово будет против моего. Посмотрим, кому поверят. Или, может, так? Ты сходишь с ума, и пытаешься убить Льюиса. Он, в порядке самозащиты, убивает тебя. Все погибают в нечаянном пожаре. Все, кроме меня, крайне опечалены. Знаешь ли, этот план нравится мне больше. Она опустила бутылочку и, не оборачиваясь, приказала. «Дэвид, поди к Льюису и забери у него метку демона». «Нет!» — закричала я и толкнула ее в спину. Эстрелла свалилась на стол, бутылочка закачалась, но не упала. В следующее мгновение ее пальцы сомкнулись на горлышке. «Будь ты проклята, звездочка! Нет, не смей делать этого!» «Забери метку!» — завопила она. Когда я попыталась отстраниться, она извернулась и обхватила меня обеими руками. Ее прикосновение обжигало. Не то что иллюзия Джина, этот жар был настоящим. «Делай!» Дэвид взлетел вверх и медленно слевитировал через всю комнату в направлении Льюиса. «Дэвид, не надо! Я скажу нужные слова, только не делай этого, пожалуйста!» Слишком поздно. Он мог слышать меня, но не повиноваться. Я, наконец, оторвалась от звездочки и бросилась между ними как раз в тот момент, когда Дэвид опустил руку прямо внутрь Льюиса. И тот страшно закричал. Звездочка метнула в меня огонь. Я увернулась. Огненный шар прокатился по ступенькам, и сухое дерево загорелось. У меня не было времени заниматься этим. В конце концов, огонь. Звездочки на специальность. Вот пусть и разбирается. Я же попыталась оттолкнуть Дэвида от Льюиса. Но моя рука прошла сквозь его, вернее, их тела. Что это ни было... Творилось оно не на этом плане. Тогда я стремительно вылетела в астрал и там увидела Дэвида в его истинном обличье. Пылающий ангел, прекрасный, позолоченный. Его руки были глубоко погружены в некую хрустальную структуру, тоже безупречную. Именно так выглядел Льюис. Что-то черное, безобразное выскочило из него, обвелось вокруг руки Дэвида и поползло по ней, как по мосту, затем набросилась на моего любимого. Казалось, будто прекрасная бабочка погибает, разъедаемая кислотой. Не слыша крика Девида в эфирном слое, я чувствовала его. Теперь он обречен на бесконечную вековую муку. Льюис без сил откинулся и сполз по стене. Дэвид остался один на один с этой штукой, они слились в жутком объятии. Убийца и жертва, продолжая корчиться и извиваться в схватке. И тут я почувствовала, как моя собственная метка забеспокоилась, забилась, будто ощущая присутствие себе подобной. Я не раздумывала, не медлила ни минуты, чтобы не поддаться страху, просто бросилась к Дэвиду, астральному Дэвиду, и нырнула внутрь его, так же, как он сделал с Льюисом. Но одновременно и моя метка вошла в контакт с той, что обосновалась в Дэвиде. Сила притягивает силу. Так всегда было. Две метки демона схватились не на жизнь, а на смерть.